и спиртовки. Но почему же она не могла рассказать нам? Мы бы с удовольствием поехали с ней. Вот и берег. В том месте, где обычно стояла Джордж, он увидел свет фонарика. Джулиан побежал туда, увязая в мягком сыром песке. «Джордж, дуреха! Не вздумай уезжать одна среди ночи!» закричал Джулиан. Жорж в это время сталкивал лодку в воду. Услышав голос Джулиана, она вздрогнула. "Ты меня не сможешь удержать", сказала она. "Я уже отчаливаю". Но Джулиан, зайдя в воду по пояс, ухватился за борт лодки. "Жорж, послушай! Тебе нельзя так ехать. Ты разобьёшься о камни, возвращайся. Ни за что!" Упрямо ответила Джордж. Уезжай к себе домой, Джулиан. За меня не беспокойся, отпусти лодку. Почему ты не рассказал мне о своём плане, Джордж? спросил Джулиан, едва удержавшись на ногах под ударом накатившей волны. Ух, чёрт бы побрал эти волны. Сейчас я заберусь в лодку. Перевалившись через борт, он очутился в лодке. Джордж он не видел, но чувствовал, что она не сводит с него глаз. Симми облизывал его мокрые ноги. Ты всё мне испортил, сказала Джордж. И от волнения голос у неё надломился. Вовсе нет, глупенькая, мягко сказал Джулиан. Послушай меня. Сейчас мы вернёмся в Кирин коттедж. И я даю тебе торжественное обещание, что завтра мы все поедем на остров. Поняла? Все четверо. А почему бы нам не поехать? Твоя мама сказала, что мы можем провести там неделю. Разве не так? Туда эта гнусная семейка не доберется. Мы будем там одни и отлично проведем время. Прошу тебя, Джордж, давай вернемся. А завтра поедем все вместе. Тревожная ночь. Наступила тишина, только слышался плеск волн о борта лодки. Но вот в темноте раздался звенящий радостью голос Джордж. — О, Джулиан, ты это всерьез? Ты и в самом деле хочешь поехать со мной? Я боялась, что у меня из-за этой затеи будут неприятности. Ведь отец велел мне оставаться в Кирен-коттедже, пока он не вернётся. А ты же знаешь, как он сердится, когда его не слушаются. Но я была уверена, если я останусь дома, вы тоже останетесь. А я не хотела, чтобы эти гадкие стики над вами измывались. Вот и решила уехать. Я не ожидала, что вы тоже поедете. Ведь и вам бы тогда досталось У меня и в мыслях не было звать вас. Нет права, Джордж. Иногда ты бываешь ужасно глупый, сказал Джулиан. Неужели мы побоялись бы домашних неприятностей? Главное, что мы были бы все вместе и друг другу помогали бы. Конечно, мы поедем с тобой, и я возьму на себя всю ответственность за наш побег. Скажу твоему отцу, что во всём виноват я. Нет, Ты этого не сделаешь, живо отозвалась Джордж. Я скажу, что идея была моя. Если я поступаю плохо, то не боюсь в этом признаться, ты это знаешь. Ладно, не будем спорить, сказал Джулия. У нас впереди по меньшей мере недели или дней 10 на острове, чтобы поспорить с властью. Сейчас главное вернуться, разбудить наших хоть на часок и спокойно в ночной тишине обсудить твой план. должен признать, идею тебя очень, но просто очень хорошая. Ох, Джулиан, я готова обнять тебя, с восторгом сказала Джордж. Да где же эти вёсла? А вот они, лодка сама по себе ушла довольно далеко. Она быстро подгребла к берегу. Джулиан выпрыгнули из лодки, и с помощью Джордж вытянул её на песок. Посветив фонариком лодку, Он не мог сдержать возглас удивления. Ну и ну, да у тебя тут целый склад, сказал он.